Глава 11. Шатл, который Инара когда-то арендовала у Мела, стоял пустой. Из стезли шёлковые портьеры, богато украшенные висячие лампы, экзотическая мебель, дорогие ковры. Она забрала всё это с собой, и осталось только простое, утилитарное переборки, металлический пол, пульт управления. Он ничем не отличался от любого другого шаттла, прикреплённого к любому другому кораблю. В нём не было ничего особенного. Однако после Инары, тем не менее, в шатле что-то осталось. Майл повёл носом и с силой втянул себя в себя воздух. Да, вот он, еле уловимый аромат благовоний, очень слабый, едва ощутимый. Он немного напоминал запах роз, но к нему примешивалось что-то более тяжёлое и насыщенное, возможно, аромат пачули. Запах висел, словно эхо в концертном зале, когда оркестр уже сыграл последнюю ноту симфонии. Мэл стоял и наслаждался им. Для него это превратилось во что-то вроде ритуала. Утром ещё до того, как все проснулись, он заходил в шаттл и в течение нескольких секунд вдыхал запах, который для него стал неразрывно связан с Инарой Серр. Запах радовал Мэла. Он пробуждал в нём печаль. И что самое главное, этот запах разжигал в нём ярость. Мел злился на неё. Он злился на себя. Вчера Кейли сказала правду. Команда плыла без руля и ветрил, дрейфовала. Мел не занимался активными поисковыми работами, а брал только то, что само плыло в руки, и не строил никаких долгосрочных планов. Возможно, таких планов вообще никогда не было, но определённая последовательность в действиях Мела существовала. И одна работа обычно тянула за собой другую. Компаньёнка на борту корабля приносила пользу, и то же самое можно было сказать и о проповеднике. Они придавали команде Serenity столь необходимую ей респектабельность и кроме того обеспечивали так нужное прикрытие для тёмных делишек Мэл. Но теперь и Нары и Бука на борту не было, а с ними, казалось, исчезла и дисциплина. Конечно, ещё оставались темы Саймон Тем, воспитанный, получивший хорошее образование в частных школах, определённый был человеком первого сорта. Однако в нагрузку к Тэму прилагалась проблема его сестра. Если Саймон был ценностью, то Риверна против обузой. Когда-то федералы проводили с ней тайные эксперименты, а теперь, когда Саймон вырвал её из их лап, хотели вернуть заблудшую овечку себе. Они мечтали извлечь прибыль из своих инвестиций, и если ему дастся найти Риверн Это без сомнения плохо закончится и для команды корабля, на котором она укрывается. Иными словами, врач на борту был полезен, но присутствие Насирени и его сестры всё осложняло. Но это можно исправить. У Мэллы были планы на Ривер. С её сверхъестественными особенностями, особенно способностью читать мысли и невероятными боевыми навыками, она вполне могла стать для него тузом в рукаве. Может именно благодаря ей в жизни Мэла закончится полоса неудач. Если бы только ему удалось найти способ, который позволит ей работать вместе со остальной командой, найти для неё подходящую роль на борту Serenity, то, возможно, это бы всё изменило. Конечно, это нужно сделать так, чтобы не привлечь к ним нежелательное внимание Альянса. Есть и другой вариант. Ты мог бы оставить её в покое и не мешать ей жить своей жизнью, сказал Инар. Мэл едва не подпрыгнул до потолка. Он стремительно развернулся и увидел ее. Она сидела на одном из диванов с алой обивкой. Нет. Инара никогда не сидела просто так. Она принимала позу на диване. Спина прямая, руки сложены на коленях. Воплощение элегантности и самообладания Инара сейчас походила на аристократку с одного из портретов времен Старой Земли. «Ривер просто девочка-подросток», продолжила Инара. Да, подросток с проблемами, но ученые Альянса превратили ее в жертву. Если ты будешь использовать ее, эксплуатировать ее, то она снова станет жертвой. И тогда, Мэл, ты ничем не будешь отличаться от злодеев из Альянса. — Инара, — выдохнул Мэл. — Что ты... То есть как... — Подойди, сядь. Инара похлопала по дивану. Мэл оцепенел. Не понимая, что происходит, он сделал так, как ему было велено. Инара взяла его за руку. По сравнению с ее рукой, ладонь Мэл оказалась грубой, словно покрытой наждачной бумагой. Он заметил золотое кольцо на безымянном пальце ее левой руки. Раньше он его не видел. Инара носила много разных колец, но на этом пальце никогда. «Посмотри на меня», — сказала ему Инара. Мэл поднял взгляд. «Эти темные и карие глаза, такие мудрые, в них так много сострадания. Вот где Тьян Ааа!» Как он скучал по этим глазам, как он мечтал снова их увидеть. И Нара ты вернулась? спросил он, не смея в это поверить. Навсегда? Ты о чём, маль? Я никуда не уходила. Да нет же, сино, он дом мадраса помнишь? Глупыш, я уже много лет не была в доме мадраса. Ты прекрасно знаешь, где мы сейчас. Она обвела рукой полукруг, призывая Мала оглядеться. Они были в просторной гостиной в доме, который стоял на склоне холма над широкой зеленой долиной. Из огромных окон открывался панорамный вид на лес, реку и заснеженные вершины гор вдали. На балконе в клетке чирикали две экзотические птички, а снизу из леса доносился мощный хор диких птиц, и их радостная песня летела к небесам. Часть мебели Мел узнал, раньше он видел ее в шаттле и нары, но здесь было и что-то новое, Было прозрачные сиреневые занавески, которые раздувал мягкий ветерок, целой армией пухлых улыбающихся статуй Будды, радостно журчащий фонтан, обеденный стол с блюдами из кованой меди и изящными стеклянными бокалами. "Мы ждём гостей?" спросил Мэл, заметив, что стол накрыт на четверых. "Гостей?" Инара рассмеялась, и смех её звучал нежно и музыкально. "О, Мэл, милый, ты такой шутник. Твои гости играют во дворе." Уже почти пора обедать, так что я их сейчас позову. Она встала и скользнула к окну. До моего донеслись два тонких детских голоска. Они вместе над чем-то смеялись. Как только Инара открыла рот, собралась что-то сказать, в комнату вошла Зои. Сэр, вот вы где. Я по всюду вас ищу. Майл тупо посмотрел на неё. Сэр, у вас всё в порядке? Что вы тут делаете? Посмотрел по сторонам. Он сидел на полу в шатле, комната с видом на долину исчезла, и на ро тоже. Что стало с домом, с тем славным восхитительным домом? Я я просто провожу инспекцию, сказал он, вставая. Проверяю, всё ли в порядке. А я видела, что ты сидел на заднице и мечтал. Да, дилетанту действительно могло так показаться. А в чём дело? Зачем я тебе понадобился? Словно в ответ на вопрос Мэла откуда-то из кубриков донёсся пронзительный вопль, полный паники и ужаса. Вот в чём дело, ответила Зои. Ривер, на корабле был только один человек, способный так вопить. Она сама. Ну что ж, давай выясним, что потревожило девушку на этот раз. Зои направилась к выходу. Мэл пошёл за ней, но затем притормозил и оглядел шаткий Шатл Голли не обитаемый выглядел точно так же, как и в последние несколько недель. Точно так, как можно было ожидать, что он только что испытал, чёрт побери. И Нара, дом Золотое кольцо на её безменном пальце и дети. Это какое-то видение? Фантазия? Возможно, Зои права, и он действительно грезил на Еву. Но происходившее казалось таким настоящим, тем, что ему хотелось увидеть в реальности. Он так сильно об этом мечтал, что подобные мысли почти причиняли ему боль. Мэл помотал головой, словно пытаясь вернуть на место выпавшую из мозга деталь. Какую-то жизненно важную шестеренку или маховик. Прошлой ночью он несколько раз просыпался от странных лихорадочных снов, вспомнить которые не мог. Он чувствовал себя уставшим, ему не здоровилось. Видимо, у него помрачилось сознание, и вот и все. Он хотел снова увидеть Инару. Он хотел снова увидеть Инару. Вот он и увидел ее, по крайней мере ту, какой он себе ее представлял. Нужно выпить пару стаканчиков виски и как следует выспаться, и тогда все как рукой с ними. Ривер снова завизжал, и Мэл ускорил шаг. Зная Ривер, можно было предположить, что произошло нечто безумное, невообразимое.